Ясно без дальнейших объяснений, что бог страдает не дугом Прометея. Ибо подобно тому, как Прометей всю свою страсть, всю свою либидо направляет потоком в свою душу, в свою внутреннюю глубину и посвящает всего себя на служение своей душе, так и бог его совершает круговой обход вокруг мирового центра, истощая себя в этом совершенно так, как Прометей уже близки к полному угасанию. Это значит, что его либидо целиком перешло в область бессознательного, где и должен подготовиться эквивалент, потому что либидо есть энергия, которая не может исчезнуть бесследно, но всегда создаёт некоторый эквивалент. Эквивалентом является Пандора и то, что она приносит Отцу, а именно драгоценное сокровище, которое она хотела бы подарить людям для облегчения их страданий. Если мы перенесём эту сцену в человеческую сферу, Прометей, то это означает следующее. Пока Прометей страдает в состоянии богоподобия, душа его подготавляет некое создание, предназначенное для того, чтобы облегчить страдания человечества. С этим произведением душа его стремится к людям. Однако это произведение, которое душа Прометей в действительности подготавляет и творит, вовсе не тождественно с даром Пандоры. В сокровище Пандоры есть бессознательное отображение, символически представляющее собою действительное создание души Прометея. Из текста с несомненностью вытекает, что именно представляет из себя это сокровище. Это Бог-спаситель обновления Солнца. Это страстное желание выражается в недуге Бога. Он томится по возрождению, И вследствие этого вся его жизненная сила устремляется назад, в центр его самости, то есть в глубину бессознательного, из которого жизнь возрождается вновь. Поэтому появление этого сокровища в мире описывается так, как если бы воспроизводилась картина рождения Будды из Лолита Вистары. Пандора кладёт своё сокровище под ореховое дерево, подобно Майе, рождающий своё дитя под смоковницей в полуночной тени под деревом оно пылает искрится и пламенейт вечно подобно утренней звезде на тёмном небе лучится в даль алмазное сверкание и даже пчёлы и бабочки порхавшие над цветником поспешно прилетели играя и носясь вокруг чудесного младенца. И жаворонки из воздушных сфер падением тяжелым опускались, исполненные жажды благоговейно поклониться новорожденному прекраснейшему лику солнца, и вот совсем вблизи они смотрели в белизну лучистого сияния и трепетали сердцем. А надо всем отеческий и милостиво возвышалось избранное дерево с его гигантской лиственной короной, с тяжёлым зеленеющим плащом и царственной руки простирало как бы в защиту над головами своих детей. И множество ветвей любовно нагибалось, склоняясь до земли, как изгородью защищая сокровище от посторонних взоров, ревнуя и стремясь сберечь себе одним себе все наслаждение незаслуженным благодеянием дара. И тысячи бесчисленных, нежно одушевленных листьев дрожали, трепетали от блаженства и лепетали в радостном волнении, слагая мягкий, чисто звучный хор и шелестя в аккордах. Кто знал бы, что сокрыто под смиренной кровлей Кто ведал бы, какое сокровище покоится средь нас?